Ретроспектива 1. Январь 1946 года. Аэродром Атсуги, Япония. «Со всем уважением, сэр, но не я придумал эту шараду!» Сержант-синоптик откинулся в своем вращающемся кресле назад и широко осклабился, не выпуская изо рта зубочистку. Лейтенант Арчи Лефтер, сдерживая раздражение, вновь склонился над хаотично расстеленными на сдвинутых столах синоптического бюро авиакрылокартами с зафиксированной на сегодняшний день погодной обстановкой. «Значит, чтобы обойти фронт циклона, я должен лететь строго на север примерно два часа и только потом изменить курс на северо-восток? Сардж, но ведь это уже русское воздушное пространство». «Прошу прощения», — извиняющимся тоном повторил сержант. Прошу прощения, но иного решения, поставленной перед вами задачи, я не вижу. Да и вы наверняка тоже, сэр. Лететь сразу на северо-северо-восток сквозь бурю — это безумие. Ваш гусь обледенеет через четверть часа полета и неминуемо потеряет при этом пятую часть крейсерской скорости. Штаб приказал мне рассчитать вашу точку-рандеву с крейсером «Канзас» в максимально благоприятной погодной обстановке. И мы тут с самого утра решаем эту шараду, сэр и уже замучили радиста Канзаса своими запросами насчет того, что там вокруг него происходит. «Это точка, как я полагаю здесь». Не выбираясь из кресла, сержант-синоптик ткнул карандашом в карту и продолжил. «Крейсер будет в точке-рандеву через 6-7 часов. Ветер у них там северо-западный, 10-12 узлов. Волнение ноль-два балла. Высота волны, как передают с Канзаса, не более трех-четырех футов». Однако, по нашим данным, часов через десять крейсер попадет под влияние тыловой части циклона, и обстановка там резко ухудшится. Ветер усилится, высота волн достигнет шести-восьми футов. Сможет ли ваш дикий гусь сесть при таком волнении?» Лейтенант, продолжая разглядывать карты, выругался. «Сэр, я тут совершенно ни при чем», — начал терять терпение синоптик. «Изложите свои возражения в штабе». Если к вам прислушиваются то полет отложат, а нам прикажут искать новую точку рандеву. Только имейте в виду, сэр, максимальную дальность вашего полета. Это не мое дело, конечно, но я позвонил парням-механикам и узнал, что при крейсерской скорости 180 узлов дальность полета Груммана не превышает 800 миль. Через сутки Канзас, если, конечно, там не получат приказ лечь в дрейф или повернуть назад, окажется за пределами вашего плеча перелета. Так что смотрите сами, сар «Счастливо оставаться, Сардж!» Пилот встал, раздраженно сбил стеком, селящую на стене муху. «Прошу прощения, сэр!» «Да, Сардж!» Уже в дверях пилот оглянулся. «Это, конечно, не мое дело, сэр, но все-таки интересно. Вам выпала редкая возможность вернуться домой и закончить с этой дурацкой войной. Груман, как мне рассказали, в военных условиях птичка одноразового использования. Сев в условиях открытого моря на воду, вы тем самым выполните вылет в боевых условиях. — Какого черта, сэр? Вернетесь домой на крейсере с относительным комфортом, получите нашивку аса и думать забудете про всех этих косоглазых. — Надо же, моя птичка оказывается одноразового использования, — хмыкнул Эфтер совсем доступным ему сарказмом. — Хорошо бы тюмным сардж не замечали. Сержант-синоптик, поняв издевку, поджал губы, и Лефтер с торжествующим видом захлопнул за собой дверь. В штаб он, разумеется, не пошел. Это было бессмысленно. Зачем? Приказ никто не отменит, да никто и не возражает против этого спецзадания. Уж во всяком случае не он, первый лейтенант Лефтер. Правда, никто и не возьмет на себя труд объяснять чертову необходимость этого полета. Значит, надо лететь. День для первого лейтенанта ВВС США Арчи Лефтера явно не задался. Вестовой из штаба с пакетом поднял его в 7 часов утра. Приказ был однозначным. Не позднее полудня, с учетом метеообстановки, вылететь в догонку за вышедшим сутки назад из Йокогамы крейсером «Канзас», возвращающемуся в США, и передать командиру срочный груз. В случае непредвиденного ухудшения погоды сбросить груз на парашюте. При невозможности возвращения на базу приводниться возле крейсера, перейти на него и по прибытии в США явиться в расположение ближайшей базы ВВС и получить новое назначение. При приводнении вне зоны доступности от крейсера «Канзас» перейти на спасательный плот и ждать помощи. Все было верным. И нынешний приказ, и пункт контракта с ВВС США, в соответствии с которым предусматривалась аварийная ситуация при посадке Грумана на воду, Более того, Лефтер уже попадал в подобную нештатную ситуацию. Четыре месяца назад больше суток просидел на спасательном плоту вблизи Гуама, пока его не подобрал патрульный катер с островов. Нашивку за тот вылет он, разумеется, получил, однако воспоминания о нем остались самые неважные. В самом деле, какого черта? Сидишь на тонкой резиновой оболочке плота, под задницей бог знает сколько миль, не футов, а миль соленой воды, И не зная, что ли придет кто-то на помощь, то ли нет. Все еще на что-то надеясь, Лефтер позвонил дежурному по авиакрылу, однако тот подтвердил. В соответствии с приказом полковника Райли, груман уже извлекли из трюма транспортного корабля и в данную минуту на трейлере везут в аэропорт от Суги. Команда механиков собрана, и крылья гидросамолета, демонтированные на время морского перехода, будут поставлены на место в нормативное время не позднее, чем через два часа значит, надо лететь». Груман G-21 «Гус» был достаточно редкой пташкой в ВВС США. Его серийный выпуск для коммерческого использования начался на заводах Грумана еще в 1938 году и военного предназначения изначально не имел. Самолет был амфибией, имел три поплавка и выдвижное шасси с ручным приводом для посадки на землю. Когда в Европе заполыхала Вторая мировая, компании груман стоило немалых усилий и подмазываний, чтобы ее детище было включено в реестр военных заказов. Самолет «Амфибия», как уже упоминалось, имел чисто гражданское предназначение и мог взять на борт только две бомбы максимальным весом не более 45 килограммов каждая. С этим боекомплектом, кстати говоря, Лефтер совершил свой первый и пока последний боевой вылет. Правда, две бомбы, сброшенные экипажем на вражеский торпедный катер, в цель не попали и подтвердило неважное мнение экспертов о значении самолета-амфибии как бомбардировщика. Заднего фонаря для стрелка с пулеметом для защиты Грумана не было конструктивно предусмотрено, и гусь представлял собой легкую мишень для вражеской авиации. К тому же пилотаж Грумана, как и всякой другой амфибии, требовал от летчика специфичных навыков дополнительного обучения и практики. Все это привело к тому, что пакет военного заказа Министерства обороны США на гусей грумановской породы был весьма ограничен. Военно-морской флот США поначалу заказал один оценочный экземпляр, дав ему обозначение XJ3F1. После этого последовал заказ двух десятков серийных машин, переименованных в JRF. Последняя модификация гусей имела форсированные двигатели. Однако этот фактор имел и свою оборотную сторону — Форсированные моторы жрали бензина в два раза больше нормативов, и возвращение на базу после вылета стало более проблематичным, чем раньше. В Японию в 1945 году было направлено 8 Груманов, а летчиков для их пилотирования из-за путаницы и неразберихи в штабах экспедиционного корпуса оказалось всего двое. Причем коллега Арчи Лефтера, с месяц назад будучи в увольнении, лихо спрыгнув с высокого борта Студебеккера, умудрился сломать лодыжку и был отправлен на родину. Таким образом, Лефтер, переброшенный в составе шестого авиакрыла в Японию в сентябре, за четыре месяца не совершил ни одного вылета на своем гусе. Сама же амфибия, из-за отсутствия потребности в ней, до сей поры пребывала в транспортном состоянии в корабельном трюме, и лишь сегодня стряслось нечто такое, что потребовало экстренного вылета. Заглянув утром в штаб, первый лейтенант попытался тактично разведать, что за груз ему необходимо так срочно перебросить на крейсер. Однако вместо разъяснений незнакомый полковник лишь наорал на Лефтера, обвинив его в том, что он транжирит время, вместо того, чтобы лично следить за сборкой самолета. Лефтер, отвлекая полковника, попытался выяснить, надо ли ему подавать заявку в арсенал на получение боекомплекта из двух бомб, и получил еще более гневную отповедь, из которой сделал единственный вывод. Полковник и сам толком не знал специфику задания. Лефтер поставил вопрос иначе. Бог с ним, с грузом. И с боекомплектом как-нибудь утрясется. Но как быть со вторым пилотом? Ведь инструкция запрещала вылет самолета-амфибии с неукомплектованным экипажем. В этом вопросе полковник вынужден был признать правоту лейтенанта. В казармах аэродрома Ацуги маялось от безделья около сотни летчиков, однако о том что кто то из них добровольно согласится полететь вторым пилотом на незнакомом самолете можно было и не мечтать свободный лейтенант сухо распорядился полковник не забудьте переодеться перед вылетом второй пилот найдет вас не позднее чем через час сержант каптенармус выдал арчилетеру целую кучу зимнего обмундирования по списку Норд. не отвечая на шуточки и подначивания слонявшихся по коридору казармы летчиков Лефтер добрался до своей комнаты, переоделся и отправился к ангарам, где должен был уже закончиться монтаж крыльев его гуся. При виде летчика в полярной экипировке механики примолкли и начали с улыбками переглядываться. Столбик термометра в отцуги, несмотря на январь, показывал 5 градусов выше нуля по Цельсию. И человек в полярном комбинезоне на голых, без единой снежинки бетонных плитах смотрелся диковато. Чернокожий сержант-механик, пряча улыбку, встретил Лефтеру у распахнутой дверцы самолета, отрапортовал о готовности машины. «Правда, есть одна проблемка, Кэптон?» Механик поскреб затылок. «Ваша птичка слишком долго простояла в трюме, и какие-то паразиты на корабле явно использовали грумера как распивочную, сэр. Думаю, прятались от начальства. Мы нашли в самолете пару бутылок из подвиски, а также блевотину, сэр. Прямо под решеткой, на трубах системы отопления. «Нашли, и что?» Левтер глядел на громилу сержанта снизу вверх. «Ничего, сэр», — осклабился тот. «Я и мои парни механики, каптан. Мы проверили все системы самолета, погоняли моторы. Птичка готова к полету, и я готов подписать все необходимые бумаги, сэр. Но убирать чью-то блевотину не наша обязанность, сэр». В таком случае на бумагах не будет моей подписи Сардж, заявил с горяча и тут же сообразил, что попал в чрезвычайно неприятную ситуацию. В военно-воздушных силах, как и во всей американской армии, крайне негативно относились ко всем стычкам и конфликтам на расовой почве. Дисциплинарные комиссии, разбирая неизбежные порой стычки между военнослужащими, явно злоупотребляли политкорректностью, и все конфликты с участием чернокожих солдат и офицеров толковались исключительно в их пользу. Такая политика часто доводила до абсурда, и возмущенное белое большинство порой гневного вопрошало, какое же преступление должен совершить негр, чтобы решение командования было принято не в его пользу. Чего греха таить, чернокожие военнослужащие вовсю и без зазрения совести пользовались этим. Так было и тут. Будь сержант-механик белым, Лефтер не задумываясь просто приказал бы ему привести самолет в порядок, а в случае отказа выполнить приказ написал бы рапорт, следствием которого стало бы несколько суток ареста для младшего по званию. «Ваше право, сэр», — сержант продолжал улыбаться, заранее зная, что никаких рапортов этот молокосос лейтенант писать не будет. «Но мне кажется, я знаю выход, сэр. Хотите, я приведу сюда мальчишку-уборщика из казарм? Он мигом все уберет, побоится потерять работу, сэр». «Мальчишку?» «Вы имеете в виду мальчишку-японца?» Левтер глянул на механика чуть ли не с благодарностью, но все же заметил. «Сарджа, а как же быть с приказом о том, чтобы и близко не подпускать местное население к боевой технике ВВС? «Нам с вами может здорово влететь, если начальство узнает об этом». «Да кто об этом узнает?» — хохотнул сержант. «К тому же это просто мальчишка, с которого я не спущу глаз». «Впрочем, сэр, если вы предпочитаете несколько часов нюхать разогретую блевотину...» «Тащите сюда вашего мальчишку», — решил Лефтер. «Да держите язык за зубами!» Да нельзя довольный таким выходом из критической, казалось бы, ситуации, пилот глянул на часы. До назначенного вылета оставалось немногим более часа, а о втором пилоте и о грузе, послужившем причиной всей этой суеты и нервотрепки, пока не было ни слуха, ни духа. От нечего делать Лефтер следил, как высоченная фигура сержанта-механика в плаще накидки добралась до длинного параллелепипеда здания казарм и исчезла за ним. Не прошло и пары минут, как фигура показалась снова, и Лефтер ухмыльнулся. Догадливый сержант прикрыл тощую фигурку мальчишки полой своей накидки, а ведро и швабру нес в свободной руке. «Кто-то едет к нам, кэптен!» — окликнули его из группы механиков. Лефтер обернулся. От ворот базы в их мчался в Виллис. Машина лихо притормозила рядом с самолетом, из нее выпрыгнул сержант с нашивками военно-морского флота. «Кэптен Лефтер!» — сержант небрежно кинул ладонь к матросской шапочке. «Груз для доставки на борт Канзаса для вас, сэр. Вам необходимо расписаться в получении, сэр, вот здесь. И время, сэр. Благодарю вас, сэр. Счастливого полета!» Сержант, упрятав бумаги в карман, мотнул головой водителю Виллиса, и с его помощью моряки вытащили с заднего сиденья машины длинный ящик, поставили его возле правой стойки шасси Грумана. «Эй, Сардж, погодите-ка!» — окликнул Лефтер. «А что это за груз, черт его побери? Вы вдвоем с матросом, как я погляжу, с трудом вытащили этот проклятый ящик. Там, случайно, не парочка торпед? Не взрывчатка?» Может, для этого груза нужны какие-то особые условия транспортировки или меры предосторожности? Насколько я знаю, никаких особых условий не требуется, — хмыкнул моряк. Там действительно оружие, кэптон. Но вряд ли оно когда-нибудь взорвется, сэр. Это мечи. Самурайские мечи, пятнадцать штук, сэр. Самурайские мечи? Пилот был поражен. Вы хотите сказать, сержант, что флотские остолопы сначала заблевали пассажирский отсек моего летающего гуся, потом экстренно извлекли из трюма, привели в рабочее состояние, и все только из-за нескольких кусков самурайского железа? И я должен лететь сквозь фронт снежной бури, через русское воздушное пространство, рискуя быть сбитым только для того, чтобы доставить на крейсер этот металлолом? Вы верно шутите, сержант? Нисколько, сэр, ухмыльнулся моряк. Мы толковали об этом вчера с парнями и тоже ничего понять не можем, сэр. Эти мечи японцы по всей зоне оккупации сдают тысячами. И чертову уйму этих железяк мы всю осень топили в заливе. Правда, именно эти мечи позавчера на наш линкор Миссури привезли какие-то очень важные местные шишки. Настолько важные, что главнокомандующий союзными войсками генерал МакАртур лично встречал их у трапа. Кто-то из правительства Японии, сэр, а то и выше подымай. Ординарец нашего командира клялся, что одним из посетителей был сам японский наследный принц. — С ума сойти! — бормотал Левтер, обходя вокруг ящика и даже трогая его ногой. — Вообще-то это секрет, сэр! — сержант доверительно понизил голос, но тут же продолжил, не обращая внимания на то, что вокруг собралась вся команда механиков. — Но какого черта? Какой тут может быть секрет, если мы вчера полдня всем кубиком паковали эти проклятые мечи? «Большое начальство требовало, чтобы эти штуки были в безопасном герметичном контейнере, и мы не придумали ничего лучше, чем засунуть их в корпуса а подводных самоходных аппаратов для водолазов, сэр, а для этого понадобилось вытаскивать из а всю начинку». «Боже милостивый». Лефтер продолжал ходить вокруг ящика. «Больше чем по пять штук в корпуса не входило, Кэптон, они же в ножнах и все такое». Когда на Канзасе получат этот подарочек, то могут вообразить, что это какая-то новинка, сэр», — сержант хихикнул. «Вот только седла в такой ПСА, далеко не уплывет. Мы поснимали и рули глубины, и даже рукоятки-держатели для управления ПСА». «Спасибо, что просветили, Сардж», — вздохнул Лефтер. «Думала ли моя мамочка, благословляя меня перед отправкой на фронт, что ее сыну будет доверенно развозить по театру боевых действий ритуальные причиндалы нашего злейшего противника. «Думаю, что это не какие-то заурядные мечи, сэр. Их подняли на борт в расписном, богато украшенном деревянном сундуке. Японцы только что не молились на этот сундук, сэр. А вот официально принимал сундук. Как, по-вашему, кто, сэр?» «Да где уж мне угадывать после таких новостей?» Левтер махнул рукой не главнокомандующий МакАртур, сэр, и даже не кто-то из его заместителей или командир Миссури. Для приемки сундука откуда-то специально привезли обыкновенного сержанта 7-го кавалерийского полка Колди Баймара. Он и принял в качестве официального уполномоченного лица союзных войск этот сундук. Что вы скажете о таком обороте, сэр? «Что у нас, военных летчиков, очень веселая жизнь, Сардж!» Раздался голос из-за спины Левтера, и пилот поспешно обернулся. Он и не заметил, как откуда-то сзади к самолету подобрался офицер с нашивками лейтенанта. В руках лейтенант держал туго набитый вещмешок. Лефтер смутно припомнил, что как-то видел этого офицера в казармах, но лично знаком с ним не был. «Разрешите представиться, командир? Лейтенант Райан. Винсент Райан, с вашего позволения. Можно просто Винс. Только что получил приказ лететь с вами в качестве второго пилота, кэптон». «Привет, Винс. Я Арчи Лефтер. Как ты догадался, командир этого гуся?» Лефтер кивнул подошедшему механику. «Выпускай своего японского нарушителя из-под накидки, Сардж, и поторопи его с уборкой. Он понимает по-английски, кстати говоря». «Мал-малу мало — пожал плечами механик. «Эй, парень, хватай свое ведро и пошли в самолет, я покажу тебе фронт работы. Управишься быстро, получишь пару пачек галет, понятно?» «И не смей ничего трогать руками в самолете, парень!» «Я понимаю!» Курокерока согнулся в поклоне, подхватил ведро и швабру и так быстро нырнул в открытую дверь Грумана, что сержант-механик только крякнул. «Не так быстро, парень! Мне велено не спускать с тебя глаза!» И согнувшись, механик полез следом за маленьким японцем. Сержант снял две секции нижней решетки и показал мальчишке, где именно надо убирать. Тот кивнул, встал на колени и проворно принялся к крестине глубокую нишу, через которую проходили какие-то тросы и трубки. Рока молился, чтобы этот огромный негр хоть на минутку отвернулся. Даже на полминутки ему хватит этого времени. Бомба была спрятана у него за пазухой, а трубка взрывателя прикручена изоляционной лентой к ручке швабры. Только полминутки. И место для бомбы очень удачное он скреб засохшие остатки чьих-то рвотных масс искоса поглядывал на негра. Словно услышав его молитву, тот зевнул, потом, словно спохватившись, снял с шеи болтавшийся на ремешке фотоаппарат и выскочил из самолета. «Кэптон, не желаете ли фото на память, сэр? В моем кодеке еще осталось чуток пленки. Многие из парней заказывают даже по полдюжины отпечатков. Будет что показать своей девушке, когда мы уедем отсюда». — Всего по доллару за снимок и будет готова к вашему возвращению, сэр. Ну что ж, Левтерп пригладил волосы, оглянулся на самолет и поставил одну ногу на злополучный ящик. — Только снимите так, сардж, чтобы и мой Груман попал в кадр. На обороте снимка я напишу «Командир Левтерп перед вылетом на особо важное боевое задание». Под дружный смех механиков сержант несколько раз щелкнул затвором фотоаппарата. Вспомнив про моряка, автор повернулся к нему. «Сардж, поскольку вы тоже имеете прямое отношение к этому сверхсекретному грузу, не желаете ли сняться со мной на память? ВВС и ВМФ США в одной упряжке. Вместе куют трудную победу над коварным врагом? Так и быть, я заплачу за все фотоснимки». «Флотские никогда не были чьими-то нахлебниками», запротестовал тот, становясь рядом с Лефтером. «Эй, парень, я черкну тебе обратный адрес и оставлю пару баксов. Надеюсь, не обманешь, перешлешь?» Под смех и взаимные подначки авиатехник сделал еще несколько снимков. «Сэр, с вашего позволения мы поехали!» Глянув на часы, заторопился моряк. «Еще раз счастливого полета! И не держите зла на морфлот, заблевотину и прочее, каптан!» «Спасибо, Сардж». — Я подумаю, как отыграться на флотских за то время, пока мы будем пробиваться к вашему крейсеру. Лефтер повернулся к чернокожему механику. — Вы не забыли про вашего диверсанта, Сардж? — Сейчас я его потороплю, каптон. Сержант упрятал аппарат футляр. — Сколько вам сделать отпечатков? Как только негр вышел из самолета, Рока сорвал изоленту, крепившую латунную трубочку к ручке швабры, Засунул конец взрывателя в отверстие в жестянке из-под конфет и сильно сдавил свободный конец трубочки. Селенок у мальчишки было маловато, и хрусто стекла он не услышал. Похолодев от страха, что все было понапрасну, Рока сунул трубочку в рот и, ломая зубы, сильно прикусил. Теперь он отчетливо услыхал хруст стекла. Рока вставил взрыватель на место и засунул жестянку поглубже под решетки. Все. Его война с Америкой началась. Мальчишка снова торопливо схватился за тряпку и принялся яростно тереть неглубокое дно ниши и трубки. Отжав над ведром тряпку несколько раз, он разогнулся, как раз в тот момент, когда сержант-негр снова полез в самолет. «Долго ты еще будешь тут возиться, парень!» — рыкнул он. «Я закончил работа сэр!» роко поклонился, показывая рукой с тряпкой на отскобленную нишу. Сержант склонился над нишей, оценивая работу. Блевотина была смыта. Механик заглянул под решетки поглубже, проверяя, не осталось ли грязи. Отвлекая его, руки затеребил американца. «Сэр, вы обещали мне за работу гареты? Пожалуйста, сэр!» Механик с кряхтением разогнулся. «Не очень-то ты спешил, парень!» «Ну да ладно! Пошли обратно в казармы там я отдам твои галеты!» «Спасибо, сэр!» «Не вздумай никому болтать, что выходил на летное поле и убирал в самолете», — предупредил механик. «Меня за это будут ругать, а ты запросто потеряешь работу, понял, парень?» «Эй, а чего ты так лыбишься, парень?» «Мой радуется, что поручит гарета, сэр».